Глава 59. Смуки восседал на возвышении. Теперь Тенисон н разглядел его более внимательно, чем в первый раз, и п р и ш е л к выводу, что пузырь совершенно замечательное существо. Смуки был по-своему красив. Очертаниями он скорее напоминал яйцо, чем идеальную сферу. и Его наружная скорлупа, если это была скорлупа, п о б л е с к и в а л а как перламутр, отбрасывая радужные блики. Ямка на о б р а щ е н н о й к ней поверхности была затуманена И п о х о д и л а на кусочек неба, которое заволокло дождевыми тучами, серыми, пушистыми. А когда тучи рассеивались, за ними было видно лицо. Это было смешное примитивное карикатурное лицо. Так рисуют маленькие дети, которые впервые взяли в руки карантаж. По одну сторону от смоки сидел в снопе, гораздо более похожий на настоящий сноп, чем на живое существо. Порой среди кучи соломинок нехорошим блеском сверкали многочисленные глазки. По другую сторону стоял д е к е р 2 Приглядываясь к нему, Теннисон мучительно пытался отыскать в его облике хоть что-то, не напоминавшее с такой силой прежнего, настоящего Деккера. Но отыскать не мог. Это был оживший Томас Деккер. Перед с м о к и туда-сюда носился попрыгунчик. Вдоль стен комнаты стояли конусы, убийственно черные. «Что за птицы?» — подумал Теннисон. «Явно какие-то прислужники. Охранники, наверное». «Чушь! Кого охраняет от кого?» Внутри сознания Теннисона заговорил Шептун. «Не оглядывайся. Только что вошли кубойды». «Ты хотя бы приблизительно представляешь себе, что происходит?» – спросила Шептуна д ж и л н е очень», – признался Шептун. «Это аудиенция, но какова ее цель, я пока не понял. У пузыря, похоже, ничего хорошего на уме нет. И еще, следите повнимательнее за попрыгунчиком». «За попрыгунчиком?» – удивила с д ж и л п о п р ы г у н ч и к тот главный, вот увидите». Деккер обратился к Теннисону. «Смоки приветствуют вас и желают узнать, хорошо ли с вами обращались, нет ли у вас каких-нибудь пожеланий». «Обращались с нами хорошо», — ответил Теннисон. «А пожеланий у нас никаких нет». Пузырь издал утробные булькающие звуки. Деккер сказал. «Он говорит, что пыльник должен покинуть помещение. Он не любит пыльников и не хочет, чтобы он тут находился. Скажи с м о к и что пыльник останется здесь». «Позвольте предупредить вас, дорогой друг», — покачал головой Деккер, «что это очень-очень неразумно. И тем не менее прошу вас, переведите ему, что пыльник никуда не уйдет. Он один из нас». Деккер перевел с м о к и сказанное, И п у з ы р ь что-то пробурчал. Глаза его сверкнули как молнии, глядя на Теннисона в упор. Ему это не нравится, п е р е в е л Деккер. Но в надежде на согласие и плодотворную беседу он позволяет пыльнику остаться. 1:0 в нашу пользу, прошептала Джил. Не так уж он несговорчив и непоколебим. Не обольщайся, посоветовал Теннисон. А с л у х сказал: Благодарю вас. Скажите Смоки, что я его благодарю. Смоки снова забулькал, и Деккер п е р е в е л Мы рады, что вы прибыли к нам. Мы всегда рады встрече с новыми друзьями. Задача Центра – с о т р у д н и ч е с т в а со всеми формами жизни в галактике. «Мы рады, что оказались здесь», – коротко ответил Теннисон. Смоки забулькал, Деккер перевел. «А теперь вручите свои верительные грамоты, где указана цель вашего любезного визита». «У нас нет никаких верительных грамот», – ответил Теннисон. «Мы никого не представляем. Мы прибыли как независимые члены галактического сообщества. Мы обычные путешественники, туристы». «Тогда, может быть», – перевел Деккер очередную серию бульканий, – «Вы не откажетесь любезно сообщить нам, как вы нас разыскали?» «Нет, ничего проще», — улыбнулся Теннисон. «Кому в галактике неизвестно могущество и великолепие Центра?» «Он смеется над нами», — пробулькал с м о к и Деккеру. «Он над нами издевается, хочет нас подразнить». «Сомневаюсь», — ответил Деккер. «Он ведь простой варвар, а у варваров принято так разговаривать». «Тогда скажите, с какой целью вы прибыли?» — спросил с м о к и у Теннисона. «Должна же у вас быть какая-то цель». «Мы просто путешествовали где хотели. Я же сказал, мы туристы а туристы – народ любознательный, вот и все. «Ты слишком резок», – прозвучал сознанию Теннисона голос д ж и л у с п о к о й с я не нужно ему д е р с и т ь «Он хочет выудить информацию», – ответил Теннисон. «А я не собираюсь ему ничего выкладывать. Мне совершенно ясно. Он не знает, кто мы, откуда прибыли, и лучше оставить его в неведении на сей счет». «Друг», – сказал Деккер, – «вы ведете себя не совсем верно. В знак вежливости и взаимной приязни разумнее было бы давать нам прямые, откровенные ответы». Они еще не закончили воссоздание ваших копий, сообщил Шептун. Если бы закончили, не задавали бы вам никаких вопросов. Они могли бы получить ответы у в а с с о з д а н н ы х людей. Однако, похоже, пузырь торопится. Он не хочет ждать результата воссоздания. А я и даю вам совершенно честные и откровенные ответы, сказал Теннисон. Если ваш друг желает узнать, где находится наша родная планета, то посоветуйте ему отыскать ее другими средствами, поскольку я ему об этом рассказывать не собираюсь. «Если он желает узнать, как мы сюда попали, он сможет выяснить это позднее, побеседовав с нашими дублями, но от нас он ничего не добьется. Если хочет, может потолковать скубоидами. Может быть, они ему что-нибудь расскажут». «Зачем вы так?» — укорил Теннисона Деккер. «Вы же отлично знаете, что мы не умеем разговаривать с этими существами». и о чем вы там?» — пробулькал с м о к и н у к а Деккер, переводи немедленно». «Тонкости семантики», — ответил Деккер. «Не волнуйся, я просто подыскиваю наилучший вариант перевода». Я отвык от человеческой речи. Потерпи. «Шмяк, шмяк, шмяк!» — шлепал по полу попрыгунчик. «Шмяк, шмяк, шмяк!» «Не нравится мне все это!» — прошелестил Снопи. «Деккер, ш т о ч е т подери происходит? Почему ты не переводишь? Спелся с ними, что ли?» «Заткнись!» — отрезал Деккер. «Закрой свой соломенный рот». «Ну вот!» — злобно прошепел Снопи. «Говоришь вам всем. Говоришь о толку чуть. Деккер!» — проговорил он заискивающе. «Мы же с тобой разумные существа правда надо подумать надо «Давай отложим пока это дело. Успеем еще вернуться к разговору». «Не желаю ничего никуда откладывать», — вмешался Смоки. «Мне нужны ответы и немедленно. И есть способы получить их». «Я не совсем уловил, в чем суть», — сообщил Шептун. «Но, похоже, дело осложняется». «Ну и пусть осложняется», — упрямо проговорил Теннисон. «Имейте в виду, в случае чего мы можем исчезнуть в любой момент». «Рано еще», — сказал Теннисон. «Посмотрим, как все обернется. Отдыхай пока». Попрыгунчик поскакал к Смоки и принялся подпрыгивать на одном месте. Вверх-вниз, вверх-вниз, резко, стремительно. Шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Нельзя уходить, проговорила д ж и л Нельзя, рано. У нас нет доказательств, а они нам нужны как воздух. «Я скажу вам, как мужчина мужчине, как человек человеку», обратился Теннисон к д е к е р у «Вы должны меня понять, ведь вы человек. А кроме человека никто этого не поймет. Ни одно существо на свете. Мы дали слово, понимаете? Мы поклялись, что попадем сюда и доставим домой д о к а з а т е л ь с т в о того, что мы здесь побывали». Дайте нам такое доказательство, чтобы никто не смог усомниться, и отпустите нас. Если вы сделаете это, мы вернемся. Даем вам честное слово, что вернемся и ответим на все ваши вопросы». «Да вы с ума сошли!» – закричал Деккер. «Чтобы я в это поверил? И как вы смеете торговаться?» «Деккер!» – квакнул Смоки. «Переводи немедленно. Приказываю тебе. Повелеваю. Переводи, а то...» «Они отказываются отвечать на вопросы сейчас», – сказал Деккер. «Они предлагают сделку. Договор». «Что? Что ты сказал? Договор? Кому предлагают? Мне?» «Со мной торговаться? Да я их...» «А что такого?» — прошелестел с н о п е и глазки его весело засверкали. «Почему бы разумным существам и не поторговаться немножко?» «Не выйдет!» — возмущенно булькал Смоки. «Думают провести меня? Самоуверенные варвары!» «Было бы разумно пойти на к о е к а к и е уступки!» — посоветовал Деккер. «Я знаю людей, потому что сам человек. И я требую, чтобы ты не смел кричать на них и оскорблять их. Более того, я требую...» — попрыгунчик скакал все быстрее и стремительнее. ш л и п к и слились в единый непрерывный звук, заглушавший слова Деккера. Все выше и выше скакал попрыгунчик. Вверх-вниз, вверх-вниз, не удаляясь от Смоки. И вдруг Смоки сам стал подпрыгивать. Да-да, подпрыгивать. Не так высоко, не так легко, как попрыгунчик, но тоже довольно быстро. Все выше и выше. Смотреть на это было страшно и противно. «Думаю», — решительно сказал Шептун. «Теперь нам пора». «Нет», — упрямо отозвался Теннисон. «Нам нужны доказательства. Нельзя возвращаться с пустыми руками». «Но ты не сможешь добыть никаких доказательств у этих маньяков. В любое мгновение они могут взорваться у нас на глазах». «Смоки!» — кричал Деккер, пытаясь перекричать попрыгунчика. «Смоки, ты не прав, ты...» ы а н а ф и м а проревел Смоки. и а н а ф и м а всем! Всех проклинаю!» «Пора!» — еще более твердо сказал Шептун. Теннисон попытался возразить, но возражать было уже поздно. Но пока эта дикая сцена еще была у него перед глазами, он успел заметить взгляд, который бросил на него попрыгунчик. Вспышку света, огня... но не горючего, а мертвенно-ледяного.